Глава двадцать восьмая При виде острова сердце Бриар заныло. У нее перехватило дыхание, когда она смотрела вниз на прекрасные долины, горы, реки и озера. Это зрелище действовало как бальзам от всей той боли и печали, которые она вынесла. Из глаз девочки полились слезы, когда она вспомнила о родителях и подумала, как сильно хотела бы, чтобы они могли побывать здесь вместе с ней. «Вон наш дом!» Флинн ткнул пальцем, указывая на великолепную лагуну, и Бриар едва различила маленький деревянный дом среди деревьев. «Немного прижми ее шипы, и она начнет снижаться», — напутствовал Флинн. Бриар пригнула шипы Ирис, но дракониха не послушалась. Девочка надавила на шипы сильнее, но Ирис шла прежним курсом. В итоге они миновали дом и направлялись теперь к центру острова. «Дай-ка я попробую», — сказал Флинн. Он перебрался на место Бриар и сел перед девочкой. Но, как бы он ни старался, ему не удалось сбить Ирис с намеченного пути. Они услышали крик, и Элтон с Пэдди пристроились рядом. «Ирис меня не слушает!» — прокричал Флинн. «Не знаю, куда она нас несет!» Элтон тоже не слушается, — отозвался Пэдди и пожал плечами. «Думаю, скоро мы это выясним». Детям ничего не оставалось, кроме как наслаждаться полетом. В конце концов, Где-то над центром острова драконы принялись снижаться по спирали, наматывая широкие круги. Они пронеслись над верхушками деревьев из Полинского леса, а впереди показался холм Мамина коленка Оба дракона нацелились на восточную сторону и грациозно приземлились на склон холма. Дети, несколько сбитые с толку, соскользнули с их спин и потянулись, тела у них затекли. Тем временем Элтон и Ирис внимательно оглядывали окружающую местность. Что они делают? слух подумал Флинн. Удовлетворённые осмотром, драконы спрыгнули в небольшую лощину у подножия холма. Там, спрятанное в высокой траве, лежало серое яйцо в белых крапинках. Оба дракона опустили головы и с любовной осторожностью потыкали яйцо носами. Не веря собственным глазам, Флинн и Пэдди посмотрели друг на друга. «Я так понимаю, это означает, что в скорости мы ждём появления маленького дракончика». — спросила Бриар.